Глава 1.1.0 Когда хакер вернулся из ванной, он же был слегка одет в роскошный халат, правда, слишком длинный и узковатый в плечах, явно принадлежащий хозяину. На ногах образовались тапочки, совсем уж маленькие. Пятки и часть ступни торчали наружу. В каждой руке падла держал по две бутылки Жигулевского. — Ты опять охлаждал пиво в джакузи? — риторически вопросил Чингис. — Офик ли! — буркнул падла. — В холодильнике трудно добиться идеальной температуры. Только проточная вода придает пиву вкус. — И мой халат надел? — Жалко! Скурвился совсем! Подтянув поближе к нам еще одно кресло, поднял Катер уселся, закинув ногу за ногу, пальцами содрал с бутылки пробку, жадно припал к пиву. — И мои тапочки одел! — пискнул пад. — Те-те-те-те-те! — передразнил его падла. — Кто ел из моей чашки, кто съел на моем столчике, кто форматнул мой винт, а? И не одел он, одел! Громотей хренов! Падла, не заговаривай зубы! довольно спокойн сказал Чингис и не ругайся при ребёнке, пожалуйста. А если бы ты слышал, падла запротянул бутылку, опорожнил до конца, поставил под стол. Что этот ребёнок мне сказал вчера вечером? Вечером, ха, возмутился под полтретьего. Ты пришёл пьяный в задницу. Видишь? Падла вскрёл второй бутылку. Слышу, кивнул Чингис, пад. — Язык с мылом будешь мыть? — Он пьяный был и пытался. Мальчишка замолчал, на миг словно подбирая слово. — И проститутку протащить в сумки. — Что, серьезно? — восхитился ченгиз. — Прямо? — В сумке? — Да, я беда, — отставляя бутылку, — ответил падла. — Предатель, блин. Ну, хорошо, мои руки, блин, развязаны. «Рассказать, куда ты ходил в Диптауне на прошлой неделе, а? И что там делал?» Патт сейчас сдышал, очень неуверенно возразил. «Ты не знаешь, ты не можешь знать». «Знаю. Что? Рассказать? Я все твои скрипты вычистил?» «У-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью, вычистил. Когда все вычистишь, я тебе свой ноутбук подарю». Пацаны взрослые уставились друг на друга с таким видом, будто были готовы схватиться за ножи. Господи, да не оба психи, причём малолетние. Врёшь, упрямо сказал Пад. Пошли. Падло поднялся, подошёл к Паду с грёбтово в охапку. Одного троянца я тебе сдам для примера, дальше сами щи. Падло, ты уходишь от разговора, напомнил Чингис. 3 минут. Удаляясь с пацаном под мышкой и бутылкой в руке, ответил хакер, — в целях уменьшения спесии и воспитания уважения к старшим. — Придется подождать, — вздохнул Чингис. — Я не рискну его останавливать, Леонид. — Да, пиво налить. — А почему, падла, пьет Жигулевское? — Ему нравится. — Простой ответ. — Да. Я молча взял кружку. Четвертую по счету. — Четвертую. Если выпить столько Жигулёвского, то стал бы уж совсем неуютно. Падла подтвердил, что кого-то убили, сказал Чингис, так что прошу прощения за недоверие, пока пата нет, а то он разозлится, что ты сказал справ, а я нет. Ничего мне, тоже было трудновато поверить. Какие последствия ты видишь, Давер? Смерть из глубины. Это смерть глубины. Не факт. Подумай сам. В Гиптаун всегда был вольный территории, миром с особыми законами, своей моралью, собственной культурой. Отношение к преступлениям здесь было своеобразным. Мы привыкли, что можно заткнуть собеседнику рот боевой программой, что взлом чужой машины не преступление, а искусство. Что подделка кредитки — повод похвастаться перед друзьями? — Ну, убийство — это другое. Если знаешь, что твой выстрел не машину подвесит, а остановит чье-то сердце. Чингис, скажи, ты бы дал оружие третьего поколения Пату? — Я еще не рехнулся. А сколько таких вот подростков бродят по Диптауну? Но вряд ли каждый пацан сумеет добыть, падли бы доверил, спросил я. Вот тут не суди быстро. Он покачал головой. Падли можно ядерную кнопку доверить. Впрочем, он и так к ней доступ имел, пусть без ведома президента. Чингис. У тебя есть охрана? Чингис усмехнулся. Допустим. Понятно, что есть. В той или иной степени, и наверняка есть враги, да? Ну, есть у всех. Без этого скучно жить. Да и вообще, некоторые враги могут быть таким же предметом гордости, как и друзья. Ты ведь ходишь в глубину. Если кто-то решит тебя заказать, в реальности это дно, чревато неприятностями, ответным ударом. А вот что можно противопоставить выстрелу в глубине, где и следов никаких не останется, где не работают обычные законы, где Да всё это я понимаю, Чингис махнул рукой. Хватит, уговорил. Я лишь не хочу принять происходящее. Я тоже, потому и дёргаюсь. Думаю поздно. Любая появившаяся программа станет доступной всей глубине, вопрос времени.